Глава 11. На полигоне. Он, наконец, позволил себе поспать часа три. Рухнул на матрас в бункере без закон, где команда полигона обустроила командный пункт. Прежде чем лечь, Тернер познакомился с остальными членами команды. Ромерес оказался худым, нервным, постоянно зацикленным на собственной сноровке компьютерного жокея. Не мудрено. Вся команда зависела от его способности. В тандеме с JLenslide на океанской платформе следить за киберпространством вокруг того сектора решетки где располагались основательно обледенелые базы данных МААС-Биолабс. Если в последний момент МААС всё же засечёт присутствие незваных гостей, Рамиресу, возможно, удастся передать хоть какое-то предупреждение. В его задачу входило также перегонять данные медицинского обследования из нейрохирургического бокса на нефтяную платформу. Сложная многоступенчатая процедура, позволяющая удерживать МААС в неведении. Линия шла сперва к телефонной будке посреди нигде. Проскочив через эту будку как в дверь, Рамирес и Джейлен будут действовать в Матрице на свой страх и риск. Если они провалят свою часть, Маас сможет проследить их обратно до будки и засечь полигон. Был еще Натан, ремонтник, чья подлинная работа заключалась в надзоре за оборудованием в бункере и Если рухнет какая-то часть системы, будет небольшой шанс, что он сумеет всё это исправить. Натан принадлежал к той же разновидности рода человеческого, что и ООК, и тысячи ему подобных, с которыми Тернер работал многие годы. Бродячие техи, которым нравилось зарабатывать на опасности, которые доказали, что умеют держать рот на замке. Остальные – Комптон, Тедди, Коста и Дэвис – Это просто дорогостоящие мускулы, солдаты удачи, в общем, тот тип людей, кого нанимают помахать кулаками. Именно ради них Тернер с особым тщанием прилюдно допросил Садклифа о том, как подготовлено отступление. Садклифу пришлось подробно объяснить, где сядут вертолеты, каков порядок загрузки и как и когда в точности будет произведена выплата денег. Потом Тернер попросил всех оставить его в бункере одного и приказал Уэбер разбудить его через три часа. Сам бункер был раньше то ли насосной станцией, то ли чем-то вроде коммутатора электронных сетей. Выступавшие из стены в рубке пластмассовых труб в равной степени могли служить как для телефонных линий, так и для линий канализации. Тернер внимательно осмотрел помещение и не нашел никаких признаков того, что какая-нибудь из этих труб была раньше куда-то подсоединена. Потолок, единый пласт литого бетона был слишком низким, чтобы Тернер мог выпрямиться во весь рост. В бункере стоял сухой, пыльный, но в общем и целом не такой уж неприятный запах. Команда вычистила помещение, прежде чем занести столы и оборудование. Но на полу завалялись несколько желтых хлопьев газетной бумаги, которые рассыпались при прикосновении. Кое-где Тернер различал буквы, иногда целое слово. Все походные металлические столы были придвинуты к дальней стене, образая угол, на каждой стороне которого размещалось множество сверхсложных приборов коммуникационного оборудования. «Лучшее, что смогла раздобыть Хосака», – подумал он. Несмотря на то, что приходилось пригибаться, он внимательно осмотрел все столы, легонько касаясь каждой консоли, каждого чёрного ящика. Основательно модифицированная армейская бортовая рация, настроенная на пакетную передачу. Она обеспечит им связь в том случае, если Рамирес и Джейлин напортачат с передачей данных. Пакеты были записаны заранее, тщательно продуманная техническая билиберда – закодированная лучшими шифровальщиками Хосаки. Содержание каждого отдельного пакета не имело никакого смысла, но последовательность, в которой они будут передаваться, должна донести довольно примитивное сообщение. Последовательность BCA проинформирует Хосаку о прибытии Митчелла, FD – о его отбытии из полигона, FG – даст сигнал о смерти перебежчика и, соответственно, свёртывание операции. Нахмурившись, Тернер побарабанил пальцами по рации. Ему совсем не нравилось, как Садклев всё это организовал. Если извлечение провалится, маловероятно, что они выберутся отсюда, не говоря уже о том, чтобы убраться, не оставляя следов. К тому же уэбер приспокойно сообщила, что ей дан приказ в случае провала операции использовать против медиков и их микрохирургии ручную противотанковую ракету. «Они это знают», – сказала Уэбер, – «готова поспорить, им за это и платят». Остальные члены команды всецело зависели от вертолетов, базирующихся в окрестностях Таксона. Тернер прикинул, что масс если что-то пронюхает, без труда сможет перехватить их на подходе. Когда он изложил свои возражения Садклифу, австралиец только пожал плечами. «Ну, это, конечно, не то, как я сыграл бы при лучшем раскладе коллега, но все мы здесь ведь ненадолго, разве не так?» Рядом с передатчиком разместился усовершенствованный биомонитор Sony, напрямую соединённый с нейрохирургическим боксом. В его память заранее загрузили медицинскую карту Митчелла, переписанную из досье биософта. Когда придёт их черёд, Медики получат доступ к медицинской карте перебежчика. Процедуры же, производимые в боксе, будут одновременно передаваться назад на Sony для архивации. Затем Рамирес, оснастив архивные блоки ледяной коркой, сможет закидывать данные в киберпространство, куда короткими набегами будут подключаться слайд со своей деки на нефтяной платформе. Если всё пройдёт гладко, то к тому моменту, когда Тернер на реактивном самолёте доставит Митчелла в Мехико-Сити, в исследовательском центре Хосаки учёного уже будет ждать обновлённая медицинская карта. Тернер никогда не видел ничего подобного этому Соне, но мог предположить, что у голландца в его сингапурской клинике наверняка было что-то похожее. С этой мысли он поднял руку к голой груди, и провёл пальцами по давно исчезнувшему шраму от пересадки ткани. На втором столе размещалась киберпространственная аппаратура. Дека была идентична той, какой он видел на нефтяной платформе, прототип Мас Неотек. Конфигурация деки выглядела стандартной, но Конрай говорил, что она собрана из новых биочипов. На крышку консоли был прилеплен ком бледно-розового пластика или ченой скулок. Кто-то может быть Ирамирес выдавил в нём два глаза и грубо прочертил кривую идиотскую ухмылку. Два провода, голубой и жёлтый, тянулись из розового лба куклы к одной из чёрных труб, выступающих из стены за консолью. Ещё одно из заданий Убер на случай атаки на полигон. Тернер, хмурясь, поглядел на провода. Заряд такой мощности в этом маленьком, да ещё закрытом помещении, гарантирует смерть всех находящихся в бункере. Болели плечи, затылок, то и дело задевало шершавый бетон потолка. Но Тернер продолжал свою инспекцию. Остальную часть стола занимала периферия деки, несколько черных ящиков, расставленных с тщательностью одержимого. Тернер подозревал, что каждый модуль расположен на определенном расстоянии от своего соседа, и что они предельно точно выровнены относительно друг друга. Рамирес, должно быть, расставил их собственноручно, и Тернер не сомневался, что коснись он какого-нибудь из ящиков, сдвинь его хоть на десятую долю миллиметра, Жакей тотчас же узнает об этом. С подобным невротичным подходом Тернер и ранее имевший дело с компьютерщиками уже сталкивался, так что о Рамиресе это не говорило ровным счетом ничего. Впрочем, Тернер встречал и других жакеев, которые, бывало, выворачивали эту особенность наизнанку, намеренно опутывая свои пульты кабелями и проводами, что делало их похожими на крысиное гнездо. Эти суеверно шарахались от любого проявления опрятности, оклеивая свои консоли картинками игральных костей и скалящимися черепами. «Ничего нельзя предугадать заранее», – думал Тернер. Или Рамирес и вправду хорош, или все мы, что вполне вероятно, скоро станем трупами. На дальнем конце стола лежали пять клипсовых раций Телефункин с самоклеящимися горловыми микрофонами. Каждая запаяна в индивидуальную пузырчатую упаковку. Во время критической фазы побега, которую Тернер оценивал в 20 минут до и после прибытия Митчелла, он сам... Рамирес, Садклифф, Уэбер и Линч будут поддерживать связь через эфир, хотя использование передатчиков следовало свести к минимуму. За телефонкинами немаркированная пластиковая коробка с 20 шведскими катализаторными грелками для рук. Плоские обтекаемые бруски из нержавеющей стали вложены каждый в свой чехол из рождественской красной фланели, стянутый шнурком. «Ну, умен собака», – задумчиво сказал Тернер коробке. «До этого я мог бы додуматься и сам». Он уснул на рифленой поролоновой подстилке из снаряжения автостопщиков, развернутой на полу коматного поста, натянул на себя, как одеяло, парку. Конрой был прав насчет ночного холода в пустыне, но бетон, казалось, еще сохранял дневной жар. Комбинезоны туфли Тернер снимать не стал. Уэббер посоветовала, одеваясь, всякий раз тщательно встряхивать одежду и обувь. «Скорпионы», – пояснила она, – «они любят пот, любую влагу». Прежде чем лечь, вынул из нейлоновой кобуры Смит Вессон, аккуратно положил его возле поролона. Оставив включенными два фонаря на батарейках, Тернер смежил веки. И соскользнул в мелководье сна. Замелькали беспорядочные образы. Фрагменты Митчеловского досье сливались с кадрами его собственной жизни. Вот они с митчелом таранят автобусом стеклянную стену и, не снижая скорости, влетают в вестибюль гостиницы в Марракеши. Ученый радостно улюлюкает, нажимая на кнопку, которая взрывает две дюжины канистр с азотом, прикрученных по бокам машины. И Оукей тоже тут предлагает ему виски из бутылки и желтый перуанский кокаин из круглого зеркальца в пластиковом ободке, который он в последний раз видел в сумочке Эллисон. Тернеру кажется, что он видит за окнами автобуса Эллисон, задыхающуюся в клубах газа. Он пытается сказать об этом Оукею, указать на нее, но стекла сплошь залеплены голограммами мексиканских святых, почтовыми открытками с изображением Дивы Марии, и Оукею протягивает что-то круглое, и гладкая, шар из розового хрусталя. И Тернер видит свернувшегося внутри паука, паука из ртути. Но Митчелл смеется, с его зубов капает кровь и протягивает раскрытую ладонь, предлагая Тернеру серый биософт. Тернер видит, что досье – это на самом деле мозг, серовато-розовый и живой под влажной прозрачной мембраной, Моск мягко пульсирует в руке Митчелла. И тут Тернер, обрушившись с какого-то подводного ступа сна, плавно погружается в беззвездную ночь.